Битва железных канцлеров Германии, как империи, еще не существовало. А политику прусских королей представлял в Петербурге посол Отто Бисмарк фон Шанхаузен. Однажды император Александр II в присутствии Бисмарка вел беседу с князем Горчаковым, ведавшим иностранными делами. Царь говорил по-русски, уверенный, что посол Пруссии его не поймет и вдруг заметил настороженный блеск в глазах дипломата. «Вы разве меня поняли?» — резко спросил император. Бисмарку пришлось сознаться, что «да», — понял. «От топота копыт пыль по полю бежит», — неожиданно произнес он по-русски и засмеялся. «Мне с трудом дается произношение звука «ы», но я решил осилить его варварское звучание». Горчаков привел слова из немецкого языка, в которых буква «ю» ближе всего подходит к русскому «ы». «Я осмелюсь говорить на русском языке», — заявил Бисмарк, — «когда освою значение вашего слова «ничего». Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что живут «ничего». «Сейчас, когда я ехал во дворец, ямщик на повороте Невского вывернул меня в сугроб, я стал ругаться». А он отряхивал мою шубу от снега со словами «Ничего, барин, ничего». Между тем, из словаря я уже выяснил, что «ничего» — это «ничего» и «только». «Бог мой», — ответил Горчаков, — «сопоставьте наше «ничего» с английским выражением «never mind». Они почти тождественны. Бисмарка учил русскому языку студент-юрист, который за 32 урока брался обучить любого иностранца читать и разговаривать по-русски. Бисмарк выходил к студенту с сигарой в зубах, в темно-синем халате, на голове была ермолка из черного шелка. Он уже тогда начал лысеть, усы висели небрежно, а над ними краснел глубокий шрам от укола рапиры «Добрый день, коллега!» – дружелюбно здоровался посол со студентом за руку и сразу же угощал его сигарой. Алексеев заметил, что Бисмарк не терпит карандаша. «Карандаш, – говорил посол, – я предоставляю изнеженным и слабеньким людям. Сильный человек пишет исключительно пером». Бисмарк успешно переводил дворянское гнездо Тургенева. На его столе неизменно лежали свежие выпуски герценовского колокола, Возле ног посла крутился мохнатый медвежонок, привезенный из подлуги где Бисмарк застрелил на охоте его мать. Жалею, что выдал знание русского языка перед царем Игорчаковым. Однажды сознался он Алексееву со смехом. Между Бисмарком и студентом часто завязывались откровенные разговоры на политические темы. Алексеев как-то пожелал узнать, что думает посол о России и русском народе. Россию будет иметь великое будущее», — охотно отвечал ему Бисмарк, — «а народ ее велик сам по себе. Вы, русские, очень медленно запрягаете, но зато удивительно быстро ездите». При слове «Австрия» глаза у Бисмарка наливались кровью. «Австрия вся в прошлом — это труп, но труп, который разлагается на дороге Пруссии». Я думаю, что немцы не имеют права называть себя немцами. Это пруссаки, баварцы, ганноверцы, саксонцы, мекленбуржцы. После сильного дождя отечество каждого из них виснет на подошве сапога. Пруссия должна свалить все в один мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкогерманская шушера не вздумала разбежаться. Освоив русский язык, Бисмарк дал Алексееву 32 рубля. «Однако», — смутился студент, — «мы ведь договаривались, что за каждый урок вы будете платить не по рублю, а по полтора». «Дорогой мой коллега», — с чувством отвечал Бисмарк, — «но вы забыли стоимость сигар, которыми я вас угощал». Бисмарк посетил Москву и писал жене, что здесь он сильно обрусел. Его описания московского быта великолепны. Он сумел, как никто из иностранцев, оценить своеобразную красоту Москвы, утопающей в зеленом море садов и огородов. «Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеем, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни. Мне здесь нравится», — говорил он жене.